Когда сформирована идея, ничего не останавливает. Борис Батин, сооснователь финтех-холдинга IDF Евразия. Чтобы ступить на путь предпринимательства, надо было уйти с работы в крупной компании и начать все с нуля, окунувшись в неизвестное. Но прежде требовалось серьезно измениться. И я задаю себе вопрос, что подвигло меня на это. Помимо общего желания и интереса открыть свой собственный бизнес, который есть у многих, я отметил два конкретных события. Первое событие произошло в 2008 году. К тому моменту я получил степень магистра экономики в Кембридже и 6 лет работал в инвестиционных банках в Лондоне и Москве. Карьера активно развивалась. Это было золотое время для банкиров, ренессанс российской экономики. Профессионалы из-за рубежа приезжали работать в Россию как в страну с одним из самых динамично развивающихся рынков. Ехали не только экспаты, русскоговорящие профессионалы тоже возвращались, в их числе и я. Но в 2008 году во всем мире начался кризис, и в инвестиционно-банковской сфере наступил конец света. Финансовая сфера погрузилась в атмосферу катастрофы. Все вокруг рушится, мир больше не будет прежним. Когда в офисе ежедневно находишься в таком информационном пузыре, то начинаешь поддаваться общей панике и ничего другого не видишь. В какой-то момент я ехал на метро, что случалось нечасто, спустился в подземку и понял, что конца света на самом деле нет. Люди, не имеющие отношения к сфере финансов, ехали с работы домой и даже не обсуждали кризис, когда мне казалось, что ни о чем другом говорить невозможно. Хорошо помню этот звонок, который разбудил меня от кошмарного сна. Во-первых, жизнь продолжается. Всегда были и будут взлеты и падения. Во-вторых, картина мира сильно зависит от окружения, в котором находишься, и осознал, что мир не вертится вокруг инвестиционных банков, да и финансов вообще. Даже во время финансового кризиса мир остается разнообразным, полным интересных людей и возможностей. Второе событие произошло 3-4 года спустя. Общаясь с рядом успешных предпринимателей из разных стран, которые создали бизнес 20-30 лет назад и продолжают его развивать, я обратил внимание на одну общую для них всех черту. В начале своего пути эти люди не боялись все потерять. У них были руки, ноги и голова на плечах. С голода точно не умрут. А если не получится одно, то сделают другое. Я осознал, что страх потери сильно сковывает человека, лишает свободы и препятствует развитию. На самом деле бояться нечего. Из любой ситуации есть выход. Уверенность в том, что в случае неудачи сможешь встать на ноги, прокормить и обеспечить себя, дает свободу. Именно свобода и уверенность были недостающими ингредиентами для запуска собственного бизнеса. Эти два события, которые вызвали желание опознать мир и уверенность в том, что не пропадешь, если рискнешь пойти за мечтой, следуя инстинктам, сильно меня изменили. Дали свободу покончить со старым и начать с чистого листа, создав свою компанию. Все, что было дальше, вопрос исполнения, реализации. Когда сформированная идея ничего не останавливает, начался новый этап жизни. Первое, что изменилось во мне после ухода из банка, значительно расширился кругозор. Я видел мир более многогранным и разнообразным. Это закономерно. Чем больше мы узнаем, тем больше возникает вопросов и идей. Интерес никогда не должен угасать, только увеличиваться. Как и желание что-то делать, пробовать новое. У большинства успешных и сильных предпринимателей потребность создавать и творить не пропадает, меняется только направление. Поскольку у меня экономическое образование и опыт работы в финансовой сфере, я решил создавать стартап в этой отрасли. Казалось логичным начать там, где есть хоть какой-то опыт и знания. Несмотря на это, первые три года мы боролись за выживание, каждую неделю преодолевая новые сложности и вызовы, действуя по принципу «не шагу назад». 2015 стал для компании первым прибыльным годом. Появилось ощущение, что мы перешли на этап развития, и пришло время новых забот, но уже более приятных. Привычка справляться с неудачами и идти вперед, несмотря ни на что, это результат воспитания, спортивного и профессионального опыта. Многое из того, что формирует человека, заложено родителями и системой образования. Я знаком с российским, и с западным образованием, так как учился в Англии. В нашей стране студентов буквально тащат через систему несколько лет, но в итоге они так и не знают, чем хотят заниматься в жизни. В Европе детей рано ставят перед самостоятельным выбором, прививая ответственность за результат. Мне кажется, это одно из основополагающих качеств для успешной реализации не только в бизнесе, но и в жизни в целом. В крупных банках, когда пытаешься выиграть сделку, на одно положительное решение получаешь десятки отказов. 100 человек сказали нет, а 101 скажет да. Главное ⁇ не сдаться на 99-м, а продолжать, как говорится, до последнего. Развивая свой бизнес, я тоже научился важным вещам. Ключ к успеху ⁇ это команда. Поэтому важной задачей было собрать сильных людей и создать правильную систему взаимодействия. С самого начала и до сих пор ключевые сотрудники в проекте составляют костяк управленческой команды. Оглядываясь назад, понимаю, что привлечение этих людей стало моим самым большим вкладом в успех и развитие бизнеса. Приходилось быть очень убедительным, чтобы нужные специалисты покинули крупные компании и перешли в стартап. Аппетит приходит во время еды. Сделав первые шаги, сформировав команду и ощутив вкус успеха, хочется масштабировать бизнес, стать лидером отрасли, запустить его в другой стране, в третьей и так далее. Помню, как туристом был в Латинской Америке, и стало интересно открыть там бизнес. Попробовали, и получилось, теперь осваиваем Азию. Почему нет? Если глаза горят, силы есть, надо делать. Момент, когда человек совершенно всем доволен, это конец. Доволен ли я результатами? Объективно говоря, получилось неплохо. Довольствуюсь ли я этим? Абсолютно точно нет. Те задачи, которые я ставлю перед собой и компанией сейчас, Гораздо более амбициозные и интересные, чем раньше. Хочется большего масштаба, новых проектов и продуктов. Аппетит не пропадает. Как минимум на ближайшие 10 лет его точно хватит.